Глава вторая. Не лгите мне. Комната, куда привели Сюзанну, была холодной и безрадостной. Должно быть, так влиял на неё человек, усевшийся напротив Сюзанны. Он обращался с ней безукоризненно вежливо, но его манеры никоем образом не утаивали скрытого под ними железного стержня. За час допроса он ни разу не повысил голоса и не выказал ни малейшего нетерпения, снова и снова задавая одни и те же вопросы. Как называется ваша организация? Я не вхожу ни в какую организацию, отвечала она в сотый раз. У вас серьёзные проблемы, продолжал он. Вы осознаёте это? Я уже просила о присутствии адвоката. Никакого адвоката не будет. У меня есть права, запротестовала Сюзанна. Вы лишились всех прав на лорд-стрит, ответил он. Итак, имена ваших сподвижников? Нет у меня никаких сподвижников, чёрт тебя раздери. Она приказала себе успокоиться, но по-прежнему чувствовала прилив адреналина. Её собеседник об этом знал. Он пристально вглядывался в неё своими змеиными глазами. Он будет просто наблюдать, задавать одни и те же вопросы и накручивать её, пока она не взорвётся. А что насчёт чёрного начал он он принадлежит к той же организации нет нет он ничего не знает значит вы признаёте существование организации я ничего подобного не говорила вы только что это признали вы истолковываете мои слова как хотите и снова та же вгоняющая в тоску вежливость тогда прошу вас говорите сами мне нечего сказать — У нас есть свидетели, и они утверждают, что вы и черный... — Прекратите называть его так. — Что вы и черный находились в эпицентре волнения. Кто снабдил вас химическим оружием? — Это просто смешно! — возмутилась она. — Все, что вы здесь устраиваете, смешно! Сюзанна чувствовала, что щеки ее пылают, а на глаза вот-вот навернутся слезы. Будь он проклят, она не доставит ему удовольствия увидеть ее плачущей. Должно быть, человек ощутил ее решимость, потому что оставил эту серию вопросов и перешел к другой. — Расскажите мне о шифре, — сказал он. Эти слова несказанно озадачили Сюзанну. — О каком еще шифре? Он вынул из кармана пиджака книжку Мими и положил на стол, жестом собственника, накрыв ее широкой бледной ладонью. — Что это такое? — спросил он. — Это книга. — Не надо принимать меня за дурака. — Не надо принимать меня за дурака. «Я не принимаю», — подумала Сюзанна, — «ты опасен, ты пугаешь меня». Но вслух она ответила, — «Но это обычная книга сказок». Он раскрыл книгу, полистал страницы. — Вы читаете по-немецки? — Немного. Это подарок от моей бабушки. Он время от времени останавливался, просматривая иллюстрации. На одной задержался подольше. Дракон с блестящей чешуей в чаще темного леса, прежде чем листать дальше. — Да. Вы сознаёте, я надеюсь, что чем больше вы мне лжёте, тем сильнее усложняете своё положение. Она не удостоила ответом эту угрозу. Я собираюсь уничтожить вашу книгу, начал он. Пожалуйста, не надо, Сюзанна знала, что её волнение он сочтёт доказательством вины, но всё-таки не могла сдержаться. Страница за страницей, продолжал он, слово за словом, если потребуется. Там ничего нет, настаивала Сюзанна. Это просто книга, и она принадлежит мне. Это улика, поправил человек. И она что-то означает. Сказки, я хочу знать, что именно. Сюзанна опустила голову, чтобы не дать ему насладиться видом её боли. Он поднялся со стула. Никуда не уходить, ладно, сказал он, как будто у неё был выбор. Я хочу переговорить с вашим чёрным дружком. Два лучших полицейских нашего города занимаются им. Человек сделал паузу, чтобы до неё дошёл подтекст. Я уверен, что он уже готов всё рассказать мне. Я скоро вернусь. Сюзанна закрыла рот ладонью, чтобы не начать умолять его поверить. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Человек постучал в дверь. Ему открыли, он вышел в коридор. Двери заперли. Созанна несколько минут сидела и пыталась понять, что за чувство сжимает её дыхательное горло и застилает взгляд, мешает дышать и видеть что-либо, кроме воспоминаний. Никогда в жизни она не испытывала ничего похожего. Потребовалось время, чтобы понять, это ненависть.